Глава 20 На меня умоляюще взирал соратник из отряда тётки. Храбрый мужчина, прикрывавший наши с Ричардом спины на заданиях, пока мы зачищали Абракс от посмевших взбунтоваться против власти королевы горожан. Дрожь захватила позвоночник, лишая устойчивости. Я знала Зака 10 лет, он был ближайшим другом Рича, поэтому в юношестве мы часто проводили время вместе, пока не повзрослели и нас не принудили убивать. Я любила Зака как товарища по несчастью, который после очередного убийства снимал шляпу и нахлобучивал ее на мой лоб, чтобы немного развеселить, а потом выдавал спрятанный в кармане сверток со сладостями. Поначалу меня часто тошнило от вида чужой крови на одежде или запекшейся лимфы между пальцами. Поэтому в дни, когда Елена посылала нас на смертельную для смутьянов вылазку, я ничего не ела, а Зак всегда заботился о том, чтобы меня не настигло голодное беспамятство. Я хотела опуститься рядом с другом на колени и убрать пропотевший рыжий локон с разбитого лица — Но зеленые глаза Зака закатились, показав мне белки, и он повалился вперед. Я метнулась к падающему телу, но было поздно. Зак глухо столкнулся со снегом, а я обернулась, охваченная желанием уничтожить того, кто посмел причинить ему вред. Даже в ночной тьме селье выделялся черным пятном. Какого черта? Заорала я, сообразив, кто причастен к обмору кузака. «Он мой друг!» Нагнувшись, попыталась перевернуть Зака, чтобы тот не задохнулся в снегу, но он был слишком высок и широк в плечах, поэтому пришлось воззвать к теням. Мрак сгустился, приняв форму щупалец, и помог подтолкнуть обмякшее тело. Я осторожно уложила Зака на спину и выпрямилась, отряхивая руки от снега. Притворяться дальше невинной овечкой было бессмысленно, Меня окружали Инкуб, Фурия и Лионель, в сущности которого я еще не разобралась, но вряд ли Кайлан назначил бы своим помощникам обычного человека. От неожиданных догадок меня даже перестало трясти. Мороз вступил в схватку с разгорячённой тревожными думами кровью и проиграл. А что, если вся верхушка Франсбурга давно прогнила? Что если окутанный мрачными тайнами город, пристанище демонов и существ из ада, которых мой прадед изгнал сюда и запер с помощью той мистической арки в лесу? Ваш так называемый друг едва не разоблачил меня на глазах у гостей Бирксона, дурманив Жизель. жестко выговорил Кайлан и шагнул вперед, но я отшатнулась не позволив ему приблизиться. Внутри что-то поменялось, будто всегда расплывчатая картина, которую я собирала по малюсеньким кусочкам, стала постепенно проявляться. Кайлон никак не отреагировал, но его взгляд потух, став таким бездонным, что я испугалась, но все таки решила отстоять друга. «Зак — человек, он не умеет проникать в чужое сознание!» Ощетинилась я, а Кайлан зловеще рассмеялся, как обезумевший убийца. Даже Марго стушевалась и спряталась за спину Леонеля. Странное зрелище, если учесть, что фурии способны рвать зубами кости. Вся свита Елены, так или иначе, состоит из магов, которые либо поклялись ей в службе, либо она насильно принудила их работать на Амбракс, припугнув костром. «Не хочу с порога вышибать дверь вашего шаткого мира, паучок, но...» Кайлан молниеносно ринулся к Заку. Я бросилась на перехват, желая закрыть друга с собой, но Силье оказался быстрее и одним махом разорвал рубашку на его плече. Бледную кожу, покрытую веснушками, клеймила круглая печать Елены. Я рвано выдохнула, когда доказательства стали неоспоримы. Зак — королевский маг. — Все, чем вы жили 20 лет, чёртова ложь, которую ваша тетка по ложечке скармливала вам изо дня в день. Тени встрепенулись, обвив запястья, но я не стала их прятать. А Кайлан продолжил. Зак, поил мисс Бирксон с надобьем и собирался выкрасть вас с бала под всеобщую шумиху, когда остальные поймут, что я демон. Как думаете, что бы сделала с вами Елена?» Он выпрямился и заглянул в мое осунувшееся лицо. В голове стало оглушающе пусто. Потерявшись в себе, я не ответила. Селье протяжно выдохнул, и его дыхание превратилось в пар на морозе. Мы молчали но через пару затянувшихся секунд он смягчился и добавил. «Идемте в дом, Модель. Пора вам узнать правду из первых уст». Позади него сдавленно пискнула Мэгги, а Лионель удивленно приоткрыл рот. Но я осталась неподвижна. Оголенная спина заныла. Кружившиеся в воздухе снежинки нещадно присыпали кожу и волосы, Я сжалась, стараясь не дрожать. Кайлан, заметив мое состояние, снял пропитавшееся дорогим парфюмом пальто и, не спрашивая разрешения, накинул на мои плечи, совсем как на прогулке до булочной, когда мы покупали Мари торт. Я укуталась в шерстяную ткань, еще хранившую тепло, которая, смешиваясь с духами, дополняла их запахом его кожи, терпким дымом и кедром. Кайлан приобнял меня за плечи и легонько подтолкнул вперед. Через падавший снег я, наконец, различила забор с острыми пиками, возвышавшийся примерно в трех метрах от дороги, на которой мы стояли. Охваченная стремлением узнать все, что пообещал селье, я прижалась к его боку и послушно двинулась вперед. Леонель, прихвати марионетку королевы. Я размещу Адели, спущусь в темницу». После этих слов мы отделились от остальных и, скрипя снегом под ногами, миновали ворота из железных прутьев, которые, как и верхушку трости Кайлона, украшала золотая голова льва. Силье не врал, когда говорил, что помпезный особняк Бирксона — милый домик по сравнению с его жилищем. Поместье располагалось за городом, о чем свидетельствовала близость неспокойного моря. Пока мы брели по извилистой тропе к огромному зданию с высокими башнями, я слышала, как по поодаль разбиваются волны о берег. Дом, который подсвечивали уличные навесные фонари, чем-то походил на собор в центре Франсбурга. черный кирпич, витражные полукруглые окна, шпили — и общее грозное величие. На подходе к поместью раскинулся широкий круглый фонтан из обсидиана с обнаженной статуей девушки по центру, длинные волосы которой замело снегом. «А где же перекидной мост и насаженные на пике головы?» — вдруг спросила я, удивившись нахлынувшему веселью, словно близость раскрытия тайн, которые как нож полоснут по-живому, вдохновляла меня. «Возможно, мне просто надоело жить в неведении и прятаться от правды, царившей в безумном мире». Кайлон сдавленно хохотнул, но слабо Всевышнему его смех больше не навевал ужас, став привычно задеристым и хриплом. «Я демон, а не извер Кадди парировал он, и мы поднялись по широкому крыльцу, украшенному массивными колоннами из камня. Кайлон отворил незапертую дверь, и я удивленно посмотрела на него. «Никто не осмелится вломиться в дом хозяина Франсбурга, а если у кого-то хватит дури, то замок его не остановит», объяснил он и галантным жестом предложил войти первый. «Всю дорогу я сдерживала беспокойство за Клару, но когда вступила в величественный особняк, пропахший деревом и чистотой, стало только хуже». За двустворчатой дверью из тяжелого гранита нас дожидалась Марии в очередном безвкусном платье с глубоким вырезом и пёстрыми перьями на рукавах. «Явились, не запылились!» — недовольно буркнула Бандерша и хлопнула в ладоши. Огонь, точно живой, вспыхнул в канделябрах и замерцал, отбрасывая тени на стены. «Я уже все пороги обила, дожидаясь вас с праздника!» У меня пересохло во рту, значит, Кайлон намеревался привести меня сюда в любом случае, даже если бы не объявился Зак и не погибла супруга Бурбона. Но зачем? И что здесь делала ворчливая Мари, в обязанности которой входила следить за борделем? Пока Кайлон помогал мне стянуть пальто и повесить его на вешалку рядом с дверью, Бандерша словно проникла в мою голову и ответила — «Милорд велел подготовить особняк для вашего прибытия. Так что от работы в ядовитом сердце я пока отстранена. Моё место в борделе на время заняла Сара». Отреагировать на реплику я не успела. Между нами протиснулись Леонель и Мэгги. Бандершу совсем не удивило, что с собой они притащили мужчину без сознания, а кожа Марго слегка подсвечивалась серебряным ореолом. «Если он сдох, не запачкайте пол». Надменно попросила Мари. Вздернув бровь, она наблюдала, как Лионель скинул пиджак и закатал рукава рубашки, чтобы потащить тело дальше. «Жив пока!» Он пнул Зака в бок, и тот едва слышно застонал. Я сжала кулаки, сдерживая желание оторвать лорду ноги тенями. «Попрошу вести себя аккуратнее с королевским служащим!» — вставила я, скрипя зубами. Лионель недовольно скривился от моего упрека и весьма осторожно, как мешок с песком, закинул обмякшее тело Зака на плечо и побрел в сторону раздвоенной лестницы, которая вела и на верхние этажи, и спускалась в подземелье. Марго приветливо кивнула Мари и, стуча каблуками по черному мрамору, последовала за Леоном. Внутренний голос подсказывал, что после случившегося в кабинете Кайлона Девушка избегала и меня, и его. Или не хотела лишний раз показывать ревность, которая вспыхивала в ее пронзительном взгляде, когда Селье касался меня. Мари, подготовь еду в столовой. Нас, с мадам Грей, ждет долгий и не очень приятный разговор. Не хотелось бы выворачивать душу на голодный желудок. Обратился к бандерше Селье и повёл рукой в сторону лестницы, приглашая меня подняться на второй этаж. Я поморщилась от такого официального обращения, отвыкнув от титула и фамилии, которая связывала меня с престолом. Пойдемте, Адель, я покажу вашу комнату, там вы сможете сменить вымокшее платье на сухую одежду». Невидимая стрела с острым наконечником впилась под ребро. Видимо, наша ревность с Марго была обоюдной. Вряд ли селье держал в своем поместье наряды для девиц на одну ночь. И единственная одежда, которая могла здесь задержаться, принадлежала великой обольстительнице и по совместительству его личной шлюхи и шпионки. Лицо исказило гримаса раздражения, но впившись пальцами в юбку, я смогла разгладить морщины на лбу и исправить кривую улыбку. Если платье принадлежит Мэгги, то я предпочту остаться в своем. Кстати, зубки Фурии не мешают, когда вы грязно имеете ее в рот?» Я хотела уколоть Кайла словами и обозначить, что догадалась о демонической природе куртизанки. Но Силье не был бы собой, если бы позволил одержать верх в словесной перепалке. Сунув руки в карманы брюк, он ответил. «Она мастерски умеет их прятать». Как и заглатывать, если вас и это интересует. Мне показалось, что пар повалил из моих ушей от вскипающей злости. Что ж, тогда в следующий раз я с удовольствием у нее поучусь. Я пошла в наступление, не привыкнув убегать с поля боя, ведь в моем положении сдаться означало умереть. Кайлан резко выдохнул, а золото в его глазах стало плавиться, подчиняясь тьме. Внизу живота будто что-то зашевелилось, и на мгновение мне показалось, что я не просто разозлила его, а возбудила. Однако это не сулило нам ничего хорошего. Когда раскрываются тайны, лучше оставаться с холодным рассудком. Я зашагала к лестнице. Ступеньки укрывал алый ковер с кисточками. Приподняв юбки и придерживаясь зарезные перила, я медленно двинулась вверх. Селье шел сзади, и я нарочно-соблазнительно покачивала бедрами. Не удержавшись от последней провокации, я отбросила волосы назад, ударив его не только длинными локонами, но и собственным запахом. Кайлан хрипло выругался, а у меня кровь отлила от лица. Побоявшись, что бесстыдно подливая масло в огонь, заменяю его желанием открыться мне на потребность иного рода, Я быстро миновала остаток лестницы, больше не играя с милордом. Второй этаж встретил нас широким коридором, обитым панелями из темного дерева. Вдоль стен висели картины в золотых рамках и канделябры с потеками от черных свечей. Я немного растерялась, не зная, куда дальше держать путь. «По главному коридору направо и до конца. Там ваша спальня». Заметив замешательство, подсказал Сильье и подтолкнул меня в поясницу, чтобы я не стояла на проходе. «Когда переоденетесь, постучите в комнату напротив, и вас сопроводят в столовую». Я кивнула, догадавшись, что Кайлону необходимо время, чтобы собраться с мыслями. Или он хотел побыть один перед тем, как мы откроем последний занавес тайн. Я уже приподняла ногу, чтобы пойти по указанному пути, но резко развернулась к селье, который так и стоял посреди коридора и смотрел на меня с таким выражением лица, за которым я не могла прочесть ни единой эмоции. «Обещайте, что Заку не причинят большего вреда, и Лионель не расправится с ним, пока мы будем завтракать». Кайлан провел ладонью по лицу, испугавшись, что я скажу что-нибудь еще. «Конечно. Только если вы сами его не убьете. Я опешила. «За что? Зак ничего плохого мне не сделал. А если и собирался увести меня силой из Франсбурга, то на это повлияла Елена». Кайлан повел плечом, мол, вам виднее, и молча двинулся в противоположную сторону. Поражённая убранством комнаты, которая не уступала моим покоем принцессы в замке, я застыла на пушистом ковре и разглядывала высокое окно в посеребрённой раме. Здесь словно жила звездная ночь, красиво вплетаясь в черное постельное белье и балдахин, проникая в грубое темное дерево мебели и прокладывая серебряную россыпь, в незначительных деталях на ручках и вензелях, украшавших очаг камина. Спальня навевала мысли о Кайлоне, только крапинки золота в его глазах заменил другой металл, более выгодно сочетавшийся с убранством. Я подошла к широкой кровати и провела рукой под черным атласным простыням, вдохнула их запах и затрепетала. От кровати пахло Кайлоном он опять по неизвестной причине отдал в мое распоряжение свои покои, несмотря на то, что в особняке находилось по меньшей мере сотня других комнат. Щеки обожгло, когда я вспомнила, что пачку великолепный ковер, стекавший по платью грязью, оглядевшись, я обнаружила массивные двери, ведущие либо в личную купальню селье, либо за ними скрывался шкаф. Быстро пройдя мимо письменного стола у окна, я осторожно распахнула двери и заглянула внутрь. За ними прятались два прохода, я открыла первый и облегчённо выдохнула, не желая беспардонно шарить по всей комнате милорда. За створками оказался длинный шкаф с рядом вешалок, но удивило меня не количество дорого расшитых фраков и строгих рубашек, а то, что рядом с ними висели платья. Причем не какие-нибудь вульгарные наряды Марго, а идеально подобранная по моему размеру одежда из черного шелка и темно серого бархата. Стараясь не зацикливаться на том, почему Кайлан решил перевести все мои вещи в особняк, я схватила первый попавшийся наряд и захлопнула двери. Расстегнув корсет из костей, Я аккуратно положила его на прикроватную софу и стянула потрёпанное за вечер платье через голову. Грязную одежду я сбросила на пол и быстро облачилась в сухой наряд, который обтягивал изгибы тела, напоминая темную кожу змеи. На мгновение задержавшись у зеркала, я поправила потекшую под глазами сурьму, ущипнула себя за бледные щеки, чтобы придать недостающего живого румянца и поспешила в комнату напротив. Постучать в доходившие до потолка двери мне так и не удалось. Стоило приблизиться к полотну, и из комнаты в ту же секунду вышла Мари, поправляя прическу, усыпанную розовыми бантами. «Кто вы?» — резко спросила я, прекрасно понимая, что Бандерша и без уточнения поняла вопрос. «Думаешь, я не человек, милочка?» Загадочно улыбнувшись, Мари покинула покое и указала на коридор. Я последовала за ней, но из-за приличной разницы в росте пришлось ускорить шаг, и я смогла нагнать Бандершу только у лестницы. Но мы не стали спускаться или подниматься на верхние этажи. Пройдя мимо лестничного пролета, мы побрели дальше, вглубь особняка. «Думаю, все в окружении селье так или иначе связано с адом». Я снова попробовала разговорить с Мари, когда мы проходили мимо странных картин с неизвестными мне существами, и поворачивали за угол в коридор, ведущий в еще одно крыло дома. И кого же вы во мне разглядели? Бандерша вовсе не собиралась мне помогать, не желая быть раскрытой, поэтому предоставила возможность самой догадаться: а если не получится, то больше не поднимать эту тему. Сукуп, положила я, основываясь на том, что подобные Кайлону демоны похоти точно обустроились бы в борделе. «Не сравнивай меня с этими низшими созданиями, невоспитанная девчонка!» — огорошила меня Бандерша и обожгла взглядом, в котором я увидела нечто такое, что заставило внутренности завязаться узлом. Я хотела выдвинуть еще несколько предположений, но Мари резко остановилась у двери с золотыми разводами и схватилась за ручку. Вам лучше не заставлять Илье ждать. Он гораздо больше значим в вашей судьбе, чем вы думаете. И тут я все же набрала в легкий воздух, чтобы потребовать от нахальной бандерши объяснений, но она распахнула двери, и мое сердце упало в пятки. А потом покатилась по коридору к лестнице и поскакала вниз. В комнате с темно вишнёвыми стенами и длинным столом над камином висел групповой портрет четырех мужчин на фоне ночного леса. Кайлан стоял ко мне спиной, но по напряженным мышцам и сжатым кулакам было несложно догадаться о его волнении. Не отрываясь, он смотрел на полотно, а я боролась с приступом паники и тошнотой, одолевшими меня от одного взгляда на портрет. Если бы Марии силой не впихнула меня в комнату, я бы так и не осмелилась войти, превратившись в памятник прямо на пороге. Двое мужчин были до боли знакомыми. С портрета на меня взирал Кайлон. В его любимой манере хитро хмурить лоб, а чуть в стороне... Стоял такой же высокий и привлекательный мужчина, но с вьющимися темными волосами, спускавшимися до широких плеч, и задиристо ухмылялся. Рядом с незнакомцем, положив руку ему на плечо, возвышался его брат-близнец с такими же кудрями и ярко-зелёными глазами, в которых горел алчный огонь. А по другой бок от селье. Развернувшись в полоборота и скрестив руки на мощной груди, стоял тот, чей взор, наполненный леденящей пустотой, пригвоздил меня к месту — взор красивых сизых глаз. Вам ведь знакома история Абракса, Адель? Наверняка вы слышали о всадниках ада.